Текст 9. И был я в храме небесном, и видел книгу Отца Небесного, и видел Отца и говорил с ним. И сказал он, «Сын мой, подойди ближе и посмотри на книгу». И видел я, как свет, идущий из души моей, освещает книгу и отражаясь, не меняя структуры, опять идет душу. А в это время в книге я вижу буквы и слова, а также вижу мир, мир Отца. Слова в книге словно выплывают из глубины океана, и я могу их читать. На первой странице, глубина которая неизмерима и бесконечна, так как это путь, доступный всем, слово «Бог». И свет в книге, переходящий из белого в золотой. Я поднес руку к свету и увидел, что между светом белым и светом золотым есть переход. Он-то и образует перевод текста книги, слова отчитаемые. Первое слово «Бог». Я вижу Бога, слышу и говорю с Ним как и каждый из своей души, обращается и просит помощи по воле своего Бога, просит знания, понимания и благополучия, где бы он ни был, он видит Бога и получает помощь. Я вижу Создателя, и Он велик. Речь Его проста, и знание доступно каждому человеку, кто верен искре Бога, которая есть душа каждого человека. Царство Отца Небесного велико, и люди общаются, передают знания друг другу, и обращаются к Богу, и знают, где Он. И знает, что Он в душах их. И Он в мире, так как Он и мир, и душа мира, как и душа каждого человека. И Бог вечен, и душа создана им, и данная каждому человеку вечная структура мира, строящая реально мир, мир Отца, в котором Отец есть. И Отец создал душу, которая строит и создает человека, как личность. А сам человек на основе знаний из души, данных ему Богом, строит мир, в котором он живет, наполняя его жизнью и передавая знания от человека к человеку. Я вижу Царство Небесное и вижу структуру, развивающую мир небесный и мир земной. Я вижу жизнь, я вижу Бога, который создал мир. Человека дал знания мире и человеке и вдохнул жизнь. И жизнь развивает, помогая и спасая человека. Сам же человек, как личность, осознает свое решение и выбор, который он сделал сейчас или раньше. Или думает о решении, или будет в будущем ее принимать. Многообразна структура выбора и решений. Но выбор должен быть точным и соответствовать качествам души конкретной личности. И говорил отец, книга, возле которой ты стоишь, требует понимания и точности того, что ты делаешь, создаешь и видишь. Слова в книге «Что из света белого» Это мои слова. А из света золотого – это перевод текста структуру, проявленную и слова читаемые. Тебе необходимо читать слова, состоящие из света и наполненные светом внутри. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.